Глава 126. Играйте тихие флейты. «Все-таки удивительно мрачная религия!» — воскликнул я. И я перевел разговор в область утопии и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает. Но Бакон и об этом подумал. Он даже целый том посвятил утопиям. Седьмой том своих сочинений он назвал «Республика Баконана». В этой книге много жутких афоризмов. «Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром. Сначала организуем в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный спорт. После этого можно будет написать нашу конституцию». Я обругал Бакона на черномазом жоликом и снова переменил тему. Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей. Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, что они пошли навстречу смерти. Еще вышивались смерчи, они уже шли пешком в джунгли в обитель милосердия и надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. Я видел не меньше величия и смерти бедной Анжелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала в нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки льда девять. «Играйте, тихие флейты!» — глухо пробормотал я. — Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют. Так мог говорить только боканист. Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккейп с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там. На миг я даже бросил руль и развел руками. Никакого символа у меня не было. А какой к черту символ можно найти, Ньют? Какой к черту символ? Я снова взялся за руль. Вот он, конец света. И вот он, я, один из последних людей на свете. А вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой карас Ньют. Он день и ночь, может быть, полмиллиона лет подряд работал на то, чтобы загнать меня на эту гору. Я покрутил головой, чуть не плача. «Ну что, скажите, Бога ради, что я должен там водрузить?» Я поглядел вокруг и из машины невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому старику, сидевшему у обочины. И тут я затормозил и остановился, и закрыл глаза рукой. — Что с вами? — спросил Ньют. — Я видел Баконана.